Алексей Имп: Путь Орла. Книга 4: Брошенный во времени, часть 7. Найти выход. Глава 1. Тут в надпространстве не было яркого света звезд в их привычном для людей визуальном облике слепящего ореола вокруг мерцающего пятна. Они наоборот для наблюдателя выглядят как хищные черные воронки жадно поглощающие в себя раскинувшиеся по Вселенной, будто водные серебристые глади частичек Хроноса. Подобную картину можно было бы увидеть, если только кто-нибудь сумел подняться над поверхностью времени, пересечь горизонт событий. Нескончаемые потоки частичек, с общегалактического языка, они почему-то транслировались на русский как тахионы, испускаемые черными дырами, двигают всю материальную Вселенную, заставляя ее расти, стареть, умирать и возрождаться. Этот круговорот создает сложную стабильную систему, где тахионы, поглощаемые обычными недозрелыми звездами, перерождаются в их ядре вещество, которое, в свою очередь, пройдя череду превращений, возвращается в черные дыры и, преодолевая колоссальную гравитацию, вновь становится тахионами, извергающимися со сверхсветовой скоростью. К сожалению, человечество еще не скоро сможет разгадать природу этого явления и отправиться в путешествие во времени, но одному представителю Homo sapiens повезло больше других. Влившийся в тело космонавта Беркутова Олега Германовича поток запрещенной темной энергии достиг его груди центра магической силы Тохита. Ее поступило и накопилось так много, что землянин чуть ли не захлебывался в ней. Она захлёстывала сознание, подталкивала его поскорее использовать всю эту мощь на благое дело. Человек, решившись на подобный шаг, вмешательство в естественный ход мироздания, переступил для себя незримую, судьбоносную черту. Ему пришлось отбросить отягощающий разум эмоций и привязанности. В противном случае его бы сразу утопило в серебристых временных глубинах первого попавшегося на пути измерения. Путь сверхчеловека, скользящего будто водомерка в надпространстве, требовал постоянной максимальной концентрации внимания на цели воздействия, беспрерывного поддержания своей защитной оболочки от энтропии и тахионов и строгого управления через магический центр дозированного расхода собственной темной энергии. Для полковника российских ВКС, познавшего все это, обратного пути уже не было. Задавшись целью спасти всех, кто был ему дорог, отдавших жизни за попаданцы с земли, он посчитал, что переход на темную запретную магию ради хронокоррекции – достойная плата за их возрождение. Понимал, что все светлое сообщество существ в галактике его обратно к себе не примет и будет пытаться уничтожить. Даже любимые звероморфы не исключено отвернуться от него. Но землянин все равно решился на этот шаг. Благодаря полученной процедуре от темной магической расы некромонгеров, прорвавшихся к нам из другой галактики, Беркутов вышел из обычного потока времени и как бы воспарил над всеми бурлящими пластами тахионовых полей. С помощью приобретенного темного взора и наития мага разглядел искорку конечной цели, находящейся внутри похожего на маленький, постепенно угасающий, будучи скоро поглощенным звездой водоворот. «Вот он, искомый нами временной карман, срок его жизни ограничен, запас поддерживающий замкнутую структуру маны практически исчерпал себя, того и гляди провалится на нижние слабоэнергетические слои измерений, потом его оттуда достать не хватит никаких сил». Подключился к управлению телом наносимбионт, незримо сопровождавший русского космонавта с момента его ассимиляции в имперском плену у техноборгов. Квазисистема наноботов, присутствовавших в теле человека, давала ему неограниченные возможности выживать, физически меняться, сохранять и использовать полезную информацию. По сути, обладающий таким помощником Беркутов уже был сверхчеловеком, но путешествия во времени дали ему скачок на новый уровень, делая его сродни богам. Открываем выходной портал там, поближе к Истребителю Аши. Олег мысленно указал и Искину точку перехода. «Ты куда это собрался, дорогой? Что опять задумал?» Раздался знакомый ехидный голос из-за спины. Уже само его наличие тут, в немой пустоши, немало удивило человека. Мужчина резко развернулся. Точнее, его физическое тело не осуществляло долгий с точки зрения сверхсуществ оборот на 180 градусов. Он просто мигнул и уже был сориентирован в сторону говорившей нежданной гости. «Это не твоего ума дело», – грубо ответил он богине Победы, так внезапно нарисовавшийся в неурочный час. И эта опытная стерва и тонкая натура, чтобы позлить его выбрала в качестве своего внешнего образа черты бедной Сесилии. Любая же эмоция сразу начинала выкачивать запасы накопленной энергии из землянина. Поэтому Олег быстро присек в себе закипающие чувства гнева. — Как я тебе в этом теле, мой зайчик? — продолжила попытки вывести из себя и жеманно крутиться верховное божество Эльрусов. — И почему ты забыла необходимость уважительного обращения к моему титулу? Хочешь пошалить, плохой мальчишка, так тетя Лересиль тебя быстро накажет. Мужчина не успел даже моргнуть, а богиня уже повисла на нем и впилась губами в затяжном поцелуе. Ее даже бронированная забрала шлема, не остановила. «Она высасывает из нас накопленные силы! Срочно оторвись от нее!» Запаниковал симбионт. Олег попытался руками оттолкнуть насильницу, но не тут-то было. Ладони проходили сквозь тело лжерабиджи, как сквозь неосязаемый объект. «Немедленно открой портал в любое первое попавшееся пространство!» У Беркутова возник в голове креативный план а помощник, подглядевший его, злорадно захихикал. Теперь уже за спиной эль-русской богини открылась черная дыра портала. Следом землянин вкачал прорвы энергии в заклинание телекинеза и ударил им в противницу. Она пыталась сопротивляться, цепляться за него, упиралась до последнего, но с характерным чпоком вылетела сквозь узкое окно перехода в другое измерение и пропала там в неизвестном направлении. «А теперь закольцуем это время, и пусть сидит там до скончания веков!» Руки мага направили новые потоки сил в место приложения и создали там легкое завихрение тахионов. «Знаешь, куда мы ее заслали?» Продолжал похихикивать на нит. «Даже слышать не хочу, там пусть высасывает у кого хочет. Перемещай нас каши!» Бросил землянин. В очередной раз создав сверкающую дугу молнии между расставленными руками. К участку, где располагалась конечная точка, протянулась едва видимая струна, расширившаяся на конце черной воронкой, в которую и вошел полковник. Вышел он уже с другой стороны нити непосредственно на крыло сотрясающегося космического истребителя, попавшего в сеть гравитационного луча и под обстрел. С одного края по корме корпуса долбили батареи пиратского астероида, защитное поле корабля не действовало, и с каждым ударом деформировалась броня. С другой же, на носовой секции высаживались умертвие в виде многоголовых и многоногих, даже чересчур инсектоидов. Зомби-жуки вгрызлись в треноженное боевое судно всеми имеющимися в наличии клешнями, жвалами, клыками и бивнями, пытаясь добраться до пилота. Имея в наличии огромные возможности как в магии, так и в технологии, Олег на скорую руку собрал на левой конечности навесную мегаплазменную пушку, влил в нее ману и влепил заряд в астероид, в то место, где у него располагался генератор гравитационного луча захвата. С силой, как обычно, перестарался, и вместе попадания на космическом булыжнике образовалась сквозная дыра с расползающимися трещинами, фонтаны пламени ударили наружу и через несколько мгновений погасли. Пиратов изрядно тряхнуло, они перестали стрелять и потеряли стабилизацию полета, входя одновременно в разноосное вращение, а мертвые тараканы бросились заниматься вандализмом и кинулись на одного, но опасного сверхчеловека. Поначалу Беркутова нисколько не смутило, что отверстия в панцире от наплечной турели совсем не останавливают быстро ползущих тварей, но когда они приблизились вплотную и захотели оторвать от него по кусочку, Вот тут он споро трансгрессировал на 50 метров подальше от корпуса и принялся лихорадочно соображать. Нежить, потеряв из виду свою главную цель, принялась снова срывать обшивку с истребителя. «Вспомни слова дочи! Этих существ из темной магии невозможно уничтожить, только развеять!» Нанит решил помочь в поисках выхода своему хозяину, напомнив разговор на столичной планете инсектоидов Хазердум. Пока Олег примерялся, как стереть с лица Вселенной всех тварей одновременно одним заклинанием, те уже нашли уязвимые точки в конструкции. Из корабля полетели искры, и его корпус треснул. Щель стала угрожающе расширяться. А в сознании человека вспыхнули, как мощные круглые фары, глаза электрического змея. Он уставился ими в самую сущность Беркутова, рассчитывая вызвать оцепенение. Но перед ним было уже другое существо, не имеющее каналов уязвимости. Об этом позаботилась Глория перед самым прыжком обратно на Иршу. Олег только ухмыльнулся в лицо твари и едко произнес. «Вот и по твою душу пришел страшный земной зверек-писец! Гаси свои фары, будем сливать масло!» Следом развеял уже наполовину влезших в щель жуков, так как те вынуждены были около нее скучковаться. Глаза фары действительно убавили накал света, превратившись едва тлевшие огни на фоне звезд. «Ты покинул свое время, и теперь мы знаем, в каком временном околотке тебя нет!» Грубый, дребезжащий низкий голос будто бы раздавался отовсюду. «Некому больше защищать твоих сородичей от вторжения армии нежити! Галактика отныне будет нашей навсегда, и никакое пророчество уже ничего не исправит!» «Оставайся в этом кармане ловушки, самонадеянный самохаб! Без запасов темной маны тебе отсюда никогда уже не выбраться!» «А-ха-ха-ха!» Раскатисто рассмеялся и исчез, словно его и не было. Полковнику очень не понравился этот смех. Проведя ревизию запасов маны, он понял, что дело приняло серьезный оборот. Вернуться обратно в свое время энергии уже не хватает. А еще необходимо спасти Ашу. Тем временем вокруг астероида началось сворачиваться пространство. Он приступил к процедуре перемещения во времени. «Мне нужно будет знать, куда переместился этот паразит со своими дрессированными жуками. Мы можем прикрепить ему маячок, созданный по новой гибридной технологической схеме». В подтверждении своих слов на одном из оторванных кусков обшивки Фазер под управлением симбионта начертал руны. Олегу осталось только приложить руку, чтобы перекинуть часть колонии и влить темной энергией. Затем он перенесся на поверхность астероида и со всей силой воткнул устройство в почву, так что оно полностью скрылось в грунте. Вернувшись обратно, полковник, сорвав кокпит с истребителя, так как тот уже давно потерял герметичность, остолбенел, обнаружив внутри присутствие постороннего, точнее посторонней. Обхватив за шею Ашу, сидевшую в кресле пилота в изолированном от внешней среды Скафи, стояла Сесилия с открытым лицом, совсем не замечая отсутствия воздушного пространства. «Сесси, у тебя с головой не в порядке. Я, конечно, очень рада тебя видеть. Но, пожалуйста, отпусти меня». Кошка безуспешно попыталась пошевелиться. «Заткнись и не называй меня так». Похожая на Рабичу, как две капли воды, авантюристка сделала пас рукой и заморозила кису. Затем тут же набросилась упреками на Олега. «Ну ты и козел, Самохаб! Надеюсь, я доступным для тебя земным языком выражая свое недовольство. Хотя бы знаешь, куда меня отправил?» Богиня дождалась, пока Олег отрицательно помотал головой и продолжила. «Ты выслал меня в одно из вероятных постапокалиптических измерений в будущем. Там не было ни одного моего последователя или приверженца. Пришлось собирать по болотам крупных жаб и вытягивать из них жизненные силы. «А как ты из них вытягивала? Покажи!» Мужчина решил схохмить, в свою очередь вывести из себя Лересиль в отместку. «За это унижение, гад, ты ответишь отдельно. Я тебя предупреждала, чтобы не лез не в свои дела. Ее душа принадлежит мне, и я ее отсюда живой не отпущу!» Истерично взвизгнуло задетое за живое сверхсущество, сжимая горло парализованной катерки. «А вот это мы еще посмотрим!» «Дорогу обратно на болото знаешь? Или тебе показать?» Олег демонстративно угрожающе развел руки в жесте активации перехода. «Придурок! У тебя не хватит сил на это!» Но сама испуганно отпустила девушку и стала отодвигаться от нее подальше. «Да что я в самом деле беспокоюсь? Вот и сидите здесь оба до конца времен. У меня хоть жабы были, а тут даже некромонгеры от тебя сбежали, ха!» «Подруга, а у тебя какого цвета мана? Разреши-ка взглянуть!» Спохватился землянин и принялся надвигаться на опешившую богиню по пути, вспоминая заклинание вампиризма. «Мана как мана! Обычная! Раз и меня нет!» Видимо догадавшись, что последует дальше, мудрая эльфийка дематериализовалась от греха подальше. Раздосадованный Беркутов вернулся к креслу, от которого уже отстегивалась кошка-девочка. «Милый, я знала, что ты придешь за мной!» «Не бросишь меня одну!» Она кинулась на мужчину с объятиями. «Разве только с поцелуями вышел облом из-за закрытых шлемов?» «А почему эта богиня пришла в виде сессии? Очередная претендентка?» «Привет, киса! Если бы ты знала, сколько времени я готовился и пытался к тебе попасть!» «Ну, видимо, все зря!» Поник головой космонавт, думая, как лучше поступить. Раскрыть все как есть или утаить подробности. «Ты что загрустил?» «Все же получилось отлично», — неправильно истолковала ситуацию Аша, посчитав, что Олег беспокоится за испорченный посреди космоса истребитель. «Не беда, что корабль сломан. Сейчас мы вызовем помощь, и нас быстро обнаружат и подберут». Энергии у нее хватило бы, чтобы разжечь звезду. Радостная, воодушевленная, она просто скакала вокруг землянина. Вдруг заметила, что вокруг них нет ничего. Ни звезд, ни планет. Лишь сплошной вакуум. «Где мы?» «Куда нас забросило? Я не вижу Ирши и системного светила!» КТРка вылезла на корпус и взволнованно обежала вокруг него по обшивке, используя магнитные подошвы. «Да, их тут нет. Мы во временном кармане, который скоро схлопнется. А сил вынести нас отсюда у меня уже нет. Прости, дорогая!» Землянин остановил ее и обхватил ее руки. «Мне нужно было перемещаться не сюда!» а гораздо раньше, чтобы отговорить тебя от участия в том злополучном карательном походе на Боргов. Тогда бы ты не встретила меня и осталась бы живой, а также остались бы живыми и Ирша, и Сесилия, а, возможно, и много других хороших существ». «Сесси погибла? Как? Расскажи мне, что ты успел натворить без меня? То, что совратил эту чокнутую богиню, можешь не рассказывать. Я уже поняла, она так выразительно на тебя смотрела». Но как ты смог путешествовать во времени? У Аши от осознания глаза округлились до размера кофейных блюдец. Это тоже темная магия? Убийство жертв во время темных ритуалов? Ты принес жертву ради меня нашу Сесилию? Да, я стал темным магом. По-другому попасть к тебе не получалось. Но зайку я не трогал, ее убила та самая эльфийка. В этот момент девушка отстранилась и медленно попятилась прочь отрицательно мотая головой из стороны в сторону. «Ради чего теперь жить?» Иступлённо крикнула она сквозь слезы. «Чтобы ты убивал и губил другие души ради спасения меня, моя совесть не позволит принять этот дар». «Ашенька, послушай, это мой выбор. Я убиваю только тех, кто отравляет жизнь других. Ты же солдат и понимаешь, что воюешь за правое дело и стреляешь во врагов, не думая, что они тоже живые». «Ты спасаешь своих однополчан, свою семью, свою родину!» Беркутов сумел догнать рыдающую кошку и обнять, сильно прижав к себе. «Так и мне на роду написано взять на себя этот грех. Но сейчас все бесполезно. Ты не переживешь проход через пласты измерений. А у меня не хватит сил, чтобы открыть портал перехода даже в текущее время создания кармана». «Нет, я знаю, как вырваться из этой ловушки». Зеленые глаза кошка-девочки загорелись внутренним светом озарения и были полны решимости.